Глава одиннадцатая. Гость с Балкан. «Мирон!» — крикнул скопин из прихожей. «У нас гости, что ли? Чьи сапоги?» «Мои!» — откликнулся из полуоткрытой двери низкий голос. «Мои, Иван Федорович! А Мирон ваш спит. Загоняли вы его?» Послышались шлепки босых ступней, и Мирон собственной персоной выглянул в коридор, почесывая сидящую бороду. «Как же!» — проворчал он. «Заснешь тут!» — Василий Васильевич, заехали. Ждет вас тут. — Это хорошо, — кивнул Скопин. — А ты как? Поручение исполнил? Что, Самсон? — Ругался, — проворчал казак. — Но сделает? — спросил Скопин, раздеваясь и вешая шинель на суковатую палку, прибитую вместо вешалки. — А то. — не Небось. — Должен, — кивнул Скопин, садясь на табуретку и поднимая ногу, чтобы Мирон стянул с него грязные сапоги. Денщик подхватил с пола старую портянку, теперь служившую половой тряпкой, обернул ее сапог Скопина и потянул на себя. — Василь Васильевич, — крикнул Скопин в сторону открытой двери, — выпьешь со мной, а то я пока по преступлениям шлялся, совсем протрезвел. Это не хорошо, — Это нехорошо, — пробасил голос гостя. — Не время трезничать. Скопин сунул ноги в поданные Мироном тапочки и вошел в гостиную. В кресле сидел крепкий немолодой мужчина с густой бородой и в расстегнутом жилете. «Что такое?» — спросил Скопин, кивнув на костыль, прислоненный к ручке кресла. «Да вот, понимаешь, зацепило. Где? На Балканах». Скопин сел к столу и притянул к себе стакан. «Опять под пули полез, Василий Васильевич? Мало тебе было за все эти годы?» Рисовал бы битвы, античности, да хоть суровские походы, хоть отечественную. До Отечественной я еще дойду, сказал художник Верещагин, принимая стакан с водкой от Мирона. Я сейчас, пока был у Скобелева, много рисовал. Шипку наших солдат. А, отечественная? вот война закончится. И это кончится, новое начнется, сказал Мирон, наливая водки в стакан с Скопина. А себе спросил Иван Федорович, подняв глаза на казака. — Мне хорош уже, — ответил тот. — Я лучше вам послужу, да послушаю Василь Васильевича. — Обижается он на меня, — сказал Верещагин, указывая своим стаканом на Мирона. — За что? — удивился Скопин. — А ты сам у него спроси. Иван Федорович повернулся к своему денщику. — Что такое, Мирон Игнатьевич? — А, — пробурчал казак, доставая с буфета кусок буженины, завернутой в бумагу. Обижается, что не написал я картину про иканское дело. «Ну и правда», — сказал Скопин, — «почему не написал?» Ведь это же подвиг — сотни казаков отбиваться три дня от нескольких тысяч халатников. Ведь ни одного, кто не был бы ранен, больше двух третей казаков полегло. Чудом и собственным геройством дошли до города. Какой сюжет для картины!» Хороший сюжет, — живостью кивнул Верещагин, чуть не расплескав свою водку в стакане. — Вот только одна беда. Не было меня с иканцами. Не видел я собственными глазами этот подвиг. — А я бы тебе все рассказал, — пробурчал Мирон. — Нет, дядя, этого маловато будет, — печально улыбнулся в бороду Верещагин. — Если самому не видеть, а со слов писать, то правды никакой в картине не добьешься. Эффект не тот. — Фефеет. — сказал Мирон. — Не тот, говоришь? Я вот до сих пор иногда вижу во сне. Лежит мой дружок Максимка на дороге этой проклятой. На спине лежит. Зубы сцепил, а нога у него в колене в другую сторону вывернута. И вот мы тут. А с другой стороны — халатники. Мирон подошел к столу и налил себе полстакана водки. Выпил, вытер усы. Я его на себе тащил всю дорогу. Лошадей у нас уже не было, всех постреляли еще при обороне на холме. Мы ими вместо фашин прикрывались, так-то. А когда к городу пошли, взял я его себе, к спине кушаком привязал, чтобы руки свободны были отстреливаться, и понес. Тяжко было идти. Мы хоть и ползли, поскольку все поранены были, а мне так особенно, с таким-то грузом на спине. И стал я отставать. А отбиваться от своих нельзя. Халатники вмиг налетят и голову еще живому отрежут. Они ж за каждую голову деньги получали. Да, было такое, кивнул Верещагин, не сводя глаз с лица Мирона. Ни он, ни Скопин так и не отпили из своих стаканов, слушая рассказ старого казака. Скопин хоть и знал его наизусть, однако не прерывал своего денщика. Максимка-то Шурин мне был. Из одной станицы мы. И видит... Отстаю я. Вот. Ничего мне не говорил, ни о чем не просил. Плетусь я себе потихоньку. Даже страха уже нет. От устатку перестал я бояться. Слава богу, наши казачки время от времени останавливались и последними пулями халатников отгоняли. Плетусь я, значит, и вдруг как будто меня в спину ударило. Я вперед полетел и чуть не упал. Что такое? Пошевелил плечами, по груди, руками пошарил. Нет, кушака. Да и Максимки нет. Обернулся я, а он на дороге лежит прямо в пыли и ножиком мне машет. Уходи, мол. «Перерезал кушак?» — спросил Верещагин. Мирон кивнул. Молчун он был. Лишнее мне говорил. Только помолится перед сном или кипятку попросит, или дратвы для сапог. Вот и лежит он молча. Помахал мне, повернулся к Иродам и перекрестился. Я назад, да меня тут же за руки схватили». — Оставь, — говорят, Горемыкин, — поздно, сам пропадешь и товарища своего не выручишь. — Уж и не помню, кто это сказал. Потащили меня ребята. Трое наших остановились и давай в халатников полить. Да только скоро у них заряды кончились. Тут-то бухарцы подскочили, Максимку моего окружили и давай саблями его колоть. Ни звука он не издал, Максимка. Мирон замолчал. — Прям как про меня рассказываешь. Сказал Скопин, повернулся к Верещагину. Мой дядя Мирон просто так ничего не оставляет, в этом он молодец. И что было дальше? спросил Верещагин. Ну, остановился я, последний патрон вдула карабина, шомполом загнал, стою жду. Вижу, один из халатников поворачивается, а в руке у него отрезанная голова моего Шурина. Тут он спокойно поднимает карабин, продолжил за казака Скопин. Бах, и бухарец падает. «А толку-то?» — пожал плечами Мирон. И «Этого прибил, так второй голову выхватил и бежать. Тут я и пожалел, что вспылил. Не надо было стрелять». «Как не надо?» — удивился Верещагин. «Почему?» «Так последний патрон был», — ответил Мирон спокойно. «Нам еще до города Узбека две версты надо было топать. Под конец уж саблями, да бебутами отбивались» пока наша рота на подмогу не подошла. — Пойди сюда, Мирон. — Дай тебя поцелую, — сказал Верещагин. — Видишь, самому мне вставать тяжело. Мирон подошел к художнику и наклонился. Они торжественно троекратно расцеловались, и Верещагин поднял свой стакан. За нашего иканского героя, дядю Мирона, за всех казаков, а за павших выпьем отдельно. Они со Скопиным выпили и закусили кусочками подсохшей буженины. — Да, — сказал Верещагин, держа свой стакан кончиками пальцев. — Запавших выпьем отдельно. Я, Ваня, за эти годы столько их повидал. И в Туркестане, и в путешествиях на восток, и на Балканах. Тысячи и тысячи мертвых. Война — это, несомненно, смерть в первую очередь. А доблесть, слава, отвага. Все, что я собирался рисовать юношеские годы, я рисую смерть. Ни подвиги, ни геройства, как полковые умельцы для музеев. Нет, я рисую смерть в ее самом чистом виде, как она отражается в блестящих штыках. — Это если драет их, штыки ваши, — проворчал Мирон. — А на войне что их драет-то? Почистил от крови, смазал, в тряпицу завернул. — Будет тебе, Василий Васильевич, — сказал Скопин. «А та картина, помнишь, где солдатик кучу кладет на поле возле лагеря с голой задницей?» Верещагин протянул свой стакан Мирону. «Знаешь, Ваня, — сказал он, наблюдая, как тот наливает водку, — знаешь ли ты, что я пять картин своих сжег из туркестанского цикла?» «Зачем? — удивился Скопин. «А, пришлось. Спасибо большое прихлебателям его императорского величества». От меня требовали уничтожить семь картин. Они, видишь ли, подрывали веру в силу русского оружия. Семь. Но две я оставил. И эту с солдатиком на поле. Она у меня дома в кладовой лежит. А другую я тебе принес. Раз выставлять ее нельзя, пусть будет у тебя. Мирон, принеси. Казак зашел за кресло и вынес картину, завернутую в белое полотно и перевязанную бечевкой. Раскрой. Мирон аккуратно развязал, скрутил бечевку и сунул в карман, потом развернул полотно и поставил картину на табурету у стола. «Узнаешь — Узнаешь? — спросил Верещагин. — Писал с натуры, как и весь туркестанский цикл. Скопин, набычившись, смотрел на изображение. На фоне ворот цитадели стоял растрепанный казак со вздыбившейся черной бородой. На руках у него был окровавленный офицер. Название картины Бежавший из плена», — сказал Верещагин тихо, пристально наблюдая за реакцией Скопина. «Бежавшая», — пробормотал тот. «Ну и вид у меня был». Мальчишка-охранник при виде Мирона открыл рот, собираясь закричать, но и казак не медлил. В один шаг он оказался возле юного стражника и огромной грязной рукой схватил того за лицо, закрывая рот. В другой руке у него была зажата длинная острая щепа, которую Мирон заранее выломал из двери. Он с силой вогнал кусок дерева в глаз мальчику, а потом пробил ее глубже внутрь ударом ладони. Старший охранник не сразу отреагировал на шум за спиной. Сперва он испуганно пригнулся, не сводя глаз со скопина, но потом не выдержал и оглянулся, ухнув. Скопин, воспользовавшись этим, накинул на шею охранника веревку, которые раньше были связаны в руки, и силой потянул на себя. Мирон, выпустив мальчика, быстро прикрыл дверь, потом шагнул к охраннику и, вырвав из его руки саблю, воткнул клинок сначала в печень, а потом в грудь, прямо в сердце. «Хорош», — сказал он Скопину. Тяжело дыша, Скопин ослабил хватку, позволив убитому сползти на землю. Казак озабоченно смотрел на мальчика, который, тихо постановая, скреп ногами, из его глаза торчал конец щипы, по которому густо стекала кровь и слиз. «Жив еще мальчонка», — спокойно сказал Мирон, присел перед ним на корточки. С головы мальчика слетел грязный тюрбан, обнажив маленькую бритую голову. Мирон перевернул раненого на спину и, коротко взмахнув саблей, перерубил ему горло. Ноги мальчика дернулись судороги и вскоре вытянулись. В других обстоятельствах такое спокойное и жестокое убийство ребенка, вероятно, привело бы Скопина в ужас. Но теперь он не думал ни о чем постороннем. Все действия были оговорены заранее, и надо было просто выполнять задуманное. «Давай, помогай», — громко прошептал Мирон. Они вдвоем начали стаскивать халаты с мертвых тел. Мирон осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. «Что?» – прошептал Скопин. Его вдруг начало мелко трясти от напряжения. Казак не ответил. Несколько секунд он молчал, потом повернулся к Ивану Федорочу. «Хорошо», – стемнело. «Костер только один, но далеко. Иди за мной», – я лошадей услышал. «Не беги только. Иди тихо, как вор». Мирон снова открыл дверь и вышел. Скопин с трудом сделал первый шаг, потом пошел быстрее, Почти вплотную к Мирону, которому халат был короток, руки торчали из рукавов чуть не до локтей. Скопин старался не глядеть по сторонам, сосредоточившись только на спине своего казака. Они миновали группу людей, лежавших вокруг ружейной пирамиды. Иван Федорович в последний момент с любопытством покосился. Ружья были старые, начало века. Мирон начал забирать левее. Вдруг один из лежавших оперся на локоть, и что-то спросил. Казак только отмахнулся, мол, недосуг. Бухарец повторил вопрос. Мирон ускорил шаг. Скопин не отставал. Они прошли мимо какой-то груды тряпья, от которой несло сженым мясом. Скопин понял — это останки их товарища Фрола Жалейка. Понял и запнулся. Он стоял и смотрел на страшно обгоревшее тело без головы, не в силах сдвинуться с места, пока не почувствовал, как железные пальцы Мирона схватили его за плечо и дернули прочь от этого места. Но тут же из темноты появился пожилой бухарец в синем халате с нагайкой в руках. Он остановился, молча, и начал пристально вглядываться в беглецов. Скопин тяжело сглотнул и быстро пошел за Мироном. Старик крикнул им повелительно. Вероятно, то был приказ остановиться». Мирон только удобнее перехватил рукоятку сабли и низко нагнул голову. Старик в синем халате повторил приказ, а потом начал звать кого-то слева от себя. «Беги за мной!» — тихо скомандовал Мирон и припустил вперед. Скопин не отставал ни на шаг. Тут в ночной тишине оглушительно грянул выстрел, раздались крики и топот ног. Но беглецы уже мчались со всех ног к темневшим неподалеку лошадям привязанным к жерде над корытом. Тощий высокий халатник выскочил на Мирона с кинжалом в руке, заверещал. Но казак просто оттолкнул его на бегу плечом, отмахнулся саблей и начал рубить короткими взмахами веревки, которыми бухарцы спутали ноги своих лошадей. «Поводья!» — крикнул Мирон с капину. Иван Федорович трясущимися руками стал отвязывать поводья от жерди. Как вдруг почувствовал страшную боль в ноге, и очнувшийся охранник кинулся на него, воткнув в ногу кинжал. Скопин охнул, сжал зубы до скрипа и, повернувшись, врезал охраннику прямо в нос со всей силы. Рядом появился Мирон. «Дай!» — скомандовал он и быстро развязал повод. Топот преследователей был все ближе. Снова грохнул выстрел. Но свист пули Скопин не услышал, Вероятно, она пролетела слишком высоко. Садись, крикнул уже не скрываясь Мирон. Скопин попытался взобраться в седло, но с первого раза не смог из-за раненной ноги. Мирон быстро помог ему забраться на спину лошади. От страшной боли в ноге у Скопина потемнело в глазах, и он упал на спину коня, хватаясь за гриву. Рядом на свою лошадь вскочил Мирон, быстро взглянув на товарища и видя его бессилие, он ухватил повод лошади Скопина и замолотил босыми ногами по бокам своего скакуна. Куротков всхрапнув, тот тронулся с места и, наконец, пошел рысью. «Держись — Держись! — крикнул Мирон. Иван Федорович почувствовал, как конь под ним вздрогнул, ходко припустил вслед за лошадью Мирона, вскоре перейдя на галоп. А потом Скопин просто старался удержаться, одной рукой вцепившись в луку седла, а другой — хватаясь за гриву коня. Бухарцы недолго раздумывали. Оседлав лошадей, они пустились в погоню и скоро уже шли по пятам беглецов. Бухарцы не стреляли, не желая впустую тратить пули и порох. Они собирались посечь русских саблями или стащить с лошадей арканами. Впереди мчался старик в синем халате. В правой руке у него был длинноствольный английский пистолет. Беглецы ворвались на узкие улочки города. Впереди, в свете луны, уже темнели огромные стены цитадели. Скопин с ужасом почувствовал, что начинает сползать сила, Держаться больше не было сил. Мирон время от времени с тревогой оборачивался на товарища. Вдруг впереди на улице показались два силуэта. Дорогу беглецам перекрыли люди в халатах. Они громко кричали и размахивали руками то ли для того, чтобы остановить лошадей, то ли призывая на помощь своих товарищей. Мирон, не раздумывая, направил лошадь прямо на них. Халатники бросились в разные стороны в последний момент. И тут сзади раздался выстрел. Это старик в синем халате разрядил свой пистолет. Мирон оглянулся и увидел, что лошадь Скопина осталась без седока.